Действие четвертое. Под небом лииды Эпизод первый. Мы ехали-ехали. Вопреки опасениям, мой дальнейший путь в столицу королевства лииды город с тем же названием, прошел, можно сказать, без приключений. Видимо, нормативы по ним были перевыполнены за время путешествия по пустыне и на море. В казенном здании все прошло даже неинтересно. Это оказалось банальная таможня. А с дворян в этом мире никаких пошлин не берут, даже если они иностранные. Сословная привилегия. Правда, заниматься прямой коммерческой деятельностью дворяне тоже не должны. То есть продать излишки урожая купцу-оптовику «пожалуйста», А самому лавку открыть значит нанести урон дворянской чести. Вроде и не запрещено, но лучше этого не делать. Последствия будут самые плачевные. Хотя иметь долю в лавке, владельцем который является купец, вроде можно. Но с этого купца государство или тот, кому положено, возьмет налог безо всяких льгот. Точно так же свой охотничий, или иные трофеи дворянин имеет право подарить кому хочет, а вот продать только через купца. В общем, система достаточно продуманная. К сожалению, я это не из памяти Бриана вытащил, он в таких вопросах не разбирался, а спросил дежурного клерка. Попросил просветить плохо образованного барона из глухой провинции. Тот удивился, но делать ему было особо нечего. Марион отнюдь не международный аэропорт. Здесь больше одного-двух судов в день не появляется. Судя по оживленным голосам за стеной, начальство там как раз растамаживало Артона. Возможно, участвовали его местные партнеры, так как голосов звучало много, а в обрывках фраз, которые я благодаря висевшему на мне заклинанию острых слух различал, Звучали слова не только про водный налог, но и про дорожный сбор. Впрочем, не мое это дело, хотя уверен, принципы работы здешней таможни мало отличаются от российской, и полученные скупцов деньги пойдут в казну далеко не в полном объеме. В общем, записал меня местный клерк, вызвавший у меня ассоциации с Башмачкиным из Гоколевской шинели, в какую-то книгу учета въезжающих пассажиров благородного сословия. Что-то совсем немного в этой тетради оказалось заполненных страниц, а на меня он не меньше половины листа извел. Но это ведь была книга учета. бюрократия вечно и бессмертна. Даже подготовленные накануне документы не понадобились. Клерку хватило взгляда, на Баронскую цепь. И еще он попросил заверить запись печати. Ну и на вопросы мои ответил, за что в итоге я ему, ухотя, ливр вручил. Решил, что хватит с него. И так я что-то стал деньгами разбрасываться. На пару дней задержался в городе, чтобы сделать несколько неотложных дел. Прежде всего, как следует помылся в бане. Было тут такое учреждение, Хотя бани его можно назвать только условно. Парной не имелось, но предоставлялись горячая вода и мыло без ограничений. Можно было заказать и девушек-мойщиц. Но я решил, что лишать это тело девственности лучше в более приличном учреждении в столице, а не здесь с портовыми шлюхами. Вроде к магам зараза плохо пристает, иммунитет повышенный. Да и знал я кое-какие лечебные заклинания, но проверять их не хотелось. Еще купил себе новую одежду, выбирал только самое необходимое. Все равно столице придется обзаводиться более приличным гардеробом. У портных надо шить, они готовы покупать. Здесь, наверное, тоже сшить можно, скорее всего, даже дешевле получится». Но очень мне хотелось поскорее добраться до конечной цели своего пути. Ну и отъедался нормальной пищей от пуза. За 10 дней на 2 килограммах креветок и тут съел не все. Я, мягко говоря, похудел. На выходце из концлагеря еще не тянул. Все-таки весь путь не физической работой занимался, а в основном медитировал, плюс магией себя поддерживал так что даже без черных кругов под глазами обошелся. Но чрезмерная худоба молодого дворянина не украшает. Конечно, за два дня я полностью не восстановился, но почувствовал себя лучше и получил массу удовольствия. Все-таки вкусная еда – одна из самых главных, хоть и доступных радостей в жизни человека а мне после морепродуктовой диеты любая другая еда казалась вкусной. Вероятно, задержался бы еще на денек-другой, но подвернулась возможность воспользоваться Королевской почтой, аналогом ямской службы в России. Никакого общественного транспорта для обычных пассажиров в этом мире предусмотрено не было. Надо тебе попасть куда-то, добирайся сам верхом в карете, на телеге или пешком, в зависимости от возможностей. Но жили местные города, все-таки общаясь друг с другом. Для срочной передачи важных государственных сообщений имелись стационарные переговорные амулеты. Располагались они в наиболее значимых казенных учреждениях и простым гражданам были почти недоступны. Но кроме того имелась Королевская почта, разбросанная по всей стране вплоть до небольших поселков система почтовых станций, откуда любой гражданин мог отправить или получить присланную ему корреспонденцию. Казенные бумаги тоже пересылались почтой, но в специально запакованных и опечатанных мешках. Деньги, кстати, тоже могли так перевозиться. В Карете помимо кучера Обязательно ехал охранник, а еще один сопровождал карету верхом. В Марион такие кареты приезжали примерно раз в 10 дней и без долгих проволочек на следующий же день после приезда трогались в обратный путь. Пассажиров Королевская почта официально не перевозила, но для одинокого дворянина за отдельную плату охотно делали исключение. Для сопровождающих карету лишние деньги никогда не были лишними, так что услуга оказывалась почти открыта. Мне о такой возможности рассказал трактирщик, причем сам. Я сначала собирался купить коня, но в результате решил, что так удобнее. В дороге никаких хлопот, зато есть собеседники, которых можно расспросить о здешних порядках и обстановке. И потом... Что бы я делал с конем в Лиде после поступления в Академию? А так и проблем нет. Само путешествие описывать не буду. Желающие могут освежить в памяти обстановку и бытовые условия подобных путешествий по произведениям Александра Дюма или других классиков. Отмечу лишь, что почтовая карета, далеко не самый комфортный, и очень медленный с точки зрения современного человека вид транспорта, а комнаты в постелях дворах без удобств. Постели в комнатах были с бельем, но и с насекомыми, в чудовищном, на мой взгляд, количестве. Бить по простыням заклинаниями из серии уничтожения жизни, даже в самом простом варианте, поскольку на большее не потяну, но ну и самый простой вариант не так прост. Ингус – жизнь, Беркана – живая природа, Кана – раскрытие, Райду – путь, Халакас разрушение, перт смерть. На такое я не рискнул, хотя само заклинание стал разучивать. Так что обошелся параличом. Заходил в комнату и начинал накладывать его на все, что можно. На кровать особенно старательно. Много маны не вливал, чтобы не задеть соседей а насекомые маленькие, и много не надо. Вот, думаю, будут они злые и голодные, когда в себя придут через несколько дней. Но меня вроде по ночам никто не кусал и в одежду мою не забирался. В дороге наслушался всяких историй и байк, благо перед охранниками а они чередовались, то один критер, а другой верхом, то наоборот – Не заискивал, разговаривал как с равными, а сами они, к счастью, на понебратский тон переходить не пытались. На остановках оплачивал им дополнение к традиционному меню, в основном горячительные напитки. Сам с ними не пил, сказал, что в подпитии плохо контролирую магию, боюсь подполить что-нибудь нужное, так что больше слушал. И вот что мне рассказали. Лида – очень большой и красивый город, стоит на высоком западном берегу реки Лоди. Вообще мои собеседники оказались патриотами, или им по службе так положено. У них и столица прекрасная, и королева Изольда прекрасная, да к тому же еще и мудрая. Армия и магия у Лииды – самые сильные в мире, а академия, куда я нацелился, самая лучшая. Мудр был мой отец, если меня туда послал. Что же касается конкретики, то все удалось понять очень приблизительно. Жителей в Лиде, наверное, тысяч тридцать-сорок. Крепостной стены нет, но есть форт на реке и бастионы рядом с тремя основными дорогами, входящими в город. Одна дорога через мост ведет на противоположный берег реки, Но там только заливные луга и разбросанные хутора, да дворянские усадьбы. Королевский дворец стоит на берегу Лоди, академия тоже. Но если дворец в центре города, то академия на окраине. Вокруг зданий парк, за оградой, чтобы посторонние не шастали. Но раз в неделю в Королевском дворце в некоторые залы пускают не только придворных, но и обычных горожан. Полюбоваться картинами и скульптурами. Что-то вроде прообраза музеев Лувра и Эрмитажа. Рядом со дворцом казармы гвардейцев. А вот помещения городской стражи расположены рядом с Академией. К чему бы это? Еще в городе есть два театра. Один, где поют и танцуют. Народ говорит, что почти голые девушки, а сами стражники не были, в другом пьесы разыгрывают. Там они тоже не были, зато побывали в двух цирках. В одном акробаты чудеса показывают, а в другом борцы соревнуются. Еще в городе много дворцов и замков. Чем они различаются, не понял. Здесь живут самые знатные семьи. Есть два рынка, масса лавок, группирующихся на торговых улицах, общественные бани трех разрядов. Гостиниц и постоялых дворов с десяток, но многие горожане сдают комнаты. Различного вида мест, где можно поесть и выпить, в каждом квартале полно. Бордели два, дорогой и очень дорогой, но гуляющие девки есть почти во всех кабаках, а то и на улицах. В общем, не город, а рай, по мнению моих рассказчиков. Узнал немного... И о политической ситуации. Королева Изольда правит уже лет 20. У нее трое детей в возрасте от 12 до 20. Все девочки. Королева высокоморальная, любовников у нее нет и не было. А вот консорт при ней сейчас уже четвертый. Трех предыдущих она казнила за измену или политические заговоры. Действительно достойная дама. «Хорошо, что мне не во дворец, а в академию надо». Все рассказы сопровождались подробными описаниями, где, кто и что видел и куда ходил. Так что названий улицы переулков я тоже услышал немало. Жаль, карту по таким рассказам не составишь. В целом впечатления о городе сложились скорее положительные. В нем есть водопровод, И канализация. Примитивный, конечно, водопровод, несколько фонтанов в разных районах, а канализация – закрытые сверху канавы, соединенные с рекой. Но все-таки и дворники в городе имеются, и стража, которая в основном борется с криминалом. Наверное, можно было бы и больше выяснить у этих ребят. Но, во-первых, привык я в последнее время к одиночеству, и от долгих разговоров сильно уставал, и, что хуже, стал раздражаться. Приходилось прилагать усилия, чтобы не заткнуть говорливых собеседников как-нибудь радикально. Терпел только потому, что нужно, но слушал не все, иногда просто отключался и медитировал. А во-вторых, ехали-то мы всего три дня, невелики тут королевства, так что въехали мы в Лиду Ли еще засветло, В знак доброго отношения довезли меня по четыре до гостиницы где-то примерно в центре города и даже подождали пока я заселюсь. Пришлось им еще по ливру за хлопоты накинуть.